Шарль Бадлер Цветы зла Непогрешимому поэту, всесильному чародею французской литературы, моему дорогому и уважаемому учителю и другу Теофилю Готье, как выражение полного преклонения посвящаю эти болезненные цветы. Шарль Бадлер Вступление Нам, разрушая плоть, Рассудок наш терзают безумие, и страх, и скаредность, и вздор. Собою, совести любезный нам укор, питаем так же мы, как нищий вшей питает. В грехах упорны мы, в раскаянии трусливы. За все дела себе мы щедро воздаем, мы омерзительным путем смеясь идем. Мечтая пятна смыть своей слезой годливой. На изголовье зла наш разум усыпляет Сам дьявол трисмегист, им ум обворожен, И дорогой металл душевной воли он, алхимик и мудрец, До дна в нас испаряет. И в отвратительном находим мы отраду, Сам дьявол держит нас в волнующих сетях, И сквозь зловонный мрак, позабывая страх, мы с каждым днем на шаг подходим ближе к аду. Как мучимую грудь блудницы, очень дряхлой, Целует и сосет развратник и бедняк, В восторге тайные спеша воруем так, и выживаем их, как померанец чахлый. Как легион червей в мозгу у нас толпою пируют демоны и топчутся гурьбой. Лишь стоит нам вздохнуть, смерть с жалобой глухой не сходит в легкие незримую струёю. Коль яд, насилие, кинжал и даже пламя еще не вышли рисунок свой смешной на жалком жребии, как на конве простой, лишь потому, что мы не с храбрыми сердцами. Среди шакалов, змей и гадов безобразных, средь коршунов, пантер, и обезьян, и псов, средь чудищ, где и виск, и вой, и шип, и рев, в зверинце низмином пороков наших разных, одно всего подлей и гаже несравненно. В нем жестов грозных нет, и воскриков нет в нем. Оно проглотит шар земной одним глотком и землю превратит в развалины мгновенно. То скука! Полня глаз невольную слезою, она хука дымит, мечтав про эшафот. «Тебе знаком ли тот изнеженный урод? Ханжа-читатель мой, мой брат, двойник со мною».